Океанское ожерелье В декабре 1873 года Джеймс Лаудон провожал владыку папуасов в новое путешествие. На карту великих странствий Маклая мы нанесем сейчас небольшой остров амбоина в южном Малукском архипелаге. Сюда Маклай приплыл из Батавии. На острове Амбуина — Водятся самые причудливые по своим размерам и строению крыльев гигантские мотыльки, а 780 видов рыб в его водах делают его самым богатым в мире заповедником морской фауны. Рыбы амбуина отливают всеми цветами радуги. Маклай не мог быть равнодушным и к моллюскам амбуинских вод. Остров амбуина был первой европейской колонией на Малукских островах. в 1564 году здесь появились португальцы. Они сумели продержаться до 1574 года, когда сюда пришли голландские купцы. С тех пор остров стал монопольным местом для разведения гвоздичных деревьев. Столица гвоздичного царства — белый город амбоина Стоял на берегу большой бухты, блестя кровлями, выложенными пальмовыми листьями. Саговые пальмы росли вдоль улицы Каналов. Часовые стерегли старинную крепость. К воротам ее вела дорога, обсаженная мускатными деревьями. Люди в черных одеждах сновали по торговому кварталу города. Какой народности они принадлежали? На этот вопрос было трудно ответить. Альфуры... Малайцы, голландцы, арабы, китайцы, амбуинцы? Такую, правда, грубую формулу можно было приложить к местному населению. Остров Амбуина стоял на торговых путях в голландскую Новую Гвинею. Малайские обитатели его несколько веков наживались за счет папуасов, ходили в золоте и шелке. Но хищники из малайских стран... боялись показываться на Новогвинейском берегу Папуа-Ковиай, якобы населенным людоедами, которых малайцы называли Аран-Макан-Оран. Маклай, конечно, пожелал плыть именно к этому берегу Новой Гвинеи, где папуасы сохранились лучше, чем на других берегах, посещаемых малайцами. В большой лодке Урумбае, С экипажем в 16 человек и маленьким Ахматом Маклай отправился к берегам Новой Гвинеи. Вскоре им был открыт пролив Елены, и значительно исправлена старая карта побережья. На берегу Папуа-Кувиай Тамурус выстроил хижину у мыса Айва и начал изучение местных папуасов. Оказалось, что они ничем не отличаются от жителей Горенду, Бонгу. Маклаю иногда казалось даже, что он видит перед собой родных братьев Туя. Настолько папуасы Айвы были похожи на его друзей из залива австралейп. Там Арус убедился, что и форма головы здесь такая же, как у жителей берега Маклая. Маклай узнал от новых приятелей, что в горах есть большое озеро. Он загорелся новым желанием проникнуть вглубь страны и увидеть самому, таинственные берега озера. «Слово Маклая крепко», — гласила поговорка жителей залива Астролейб. Маклай сказал, значит, сделал. Он смело углубился в неведомые места, поднялся на вершины гор высотой в 1200 футов и увидел внизу светлые воды загадочного озера. На языке папуасов оно называлось Камакаволлар, У озера была одна особенность, приковавшая внимание Маклая. Уровень его постепенно подымался, вода наступала на берег, и поэтому затопленные в разное время берега с густым лесом как бы опустились в озеро. Казалось, что деревья всегда росли с дна озера. Открывалась и такая подробность — капризное озеро могло вдруг то спадать — то через несколько часов бешено поднимать свои воды. Маклай нашел в озере новый вид губок и любопытные разновидности моллюсков. Нашел он поблизости и каменный уголь. А люди, ведь они и составляли главный предмет неистощимых работ Маклая, у озера он открыл племя Вау-Серау, родичей береговых папуасов. но в Айве в это время разыгрались страшные события. Новый приятель Маклая, старый Раджа, папуасский начальник острова Айдума, был предательски убит вместе с женой и ребенком. Двести папуасов из бухты Керуру, вымазав тела черной краской и украсив головы перьями райской птицы, пошли войной на Айву. Они напали на береговых папуасов, которые отступили к хижине Маклая. В хижине сидели пять спутников Маклая, оставленных для присмотра за вещами. Победители из кируру одолев береговых папуасов, устроили в хижине Маклая погром. Папуасы разграбили хижину и унесли одежду, бутылки с красным вином, анатомические ножи и ланцеты. Происшествие это не испугало тамуруса. Он не хотел покидать берег Папуа-Ковяй и бросить свои работы. Маклай отправился на остров Айдума и выстроил там новую хижину. Между тем второй отряд папуасов, человек в триста, спустился с гор и явился снова на мыс Ваеву, чтобы убить Маклая. Но он был уже далеко. Он знал, кто был его тайным недоброжелателем. Начальники папуасских сел на берегу Папу-Акови-Ай получали от малайцев пышные звания Раджи, Радия, капитанов, майоров и так далее. Майора острова Мавары звали Саси. Это был отъявленный разбойник. Он встречался с Маклаем раньше. Саси тогда еще не понравился таму Русу. Огромного роста, с очень неприятным лицом, Майор Мавары щеголял в малайском наряде и желтом арабском жилете, а угловатую голову свою обматывал белым платком. Смотрел саси угрюма из-под лобья, но прикидывался любезным и кротким. Он-то и устроил резню на Айве, подговорив папуасов напасть на Маклая и его людей. Разграбив хижину Маклая на Айве, майор саси не успокоился. Он стал поцелать своих разведчиков на Айдуму и, наконец, явился самолично к берегам острова на собственной пироге с целой шайкой разбойников. Бесстрашный Маклай и на новом месте жил, как ему хотелось. Работал и спокойно спал под дырявым кровом своего убежища. Узнав о приходе разбойников, он утром спокойно напился кофе, взял револьвер, крепкую веревку — и в сопровождении двух верных людей пошел к пироге-негодяя. Майор, высадив свой десант на берег, уединился в каюте и, видимо, обдумывал план дальнейших действий. Маклай смело подошел к плавучему убежищу разбойников и велел Саси выйти. Майор не подавал признаков жизни. Тогда маленький худой тамурус сорвал тростниковую крышу пироги и увидел согнувшегося, дрожащего всем телом великана Смавары. И тут случилось то, от чего обомлели папуасы спутники майора. Маклай схватил за горло Верзилу и приставил револьвер к его виску. майора окаменел от ужаса, а верный Маклаю молодой папуас Майберит накрепко связал пленника веревкой. Спутники таму унесли Сасе на Урумбай. Какими новыми данными обогатил Маклай науку во время путешествия на Папуа-Ковяй? Он доказал, что долихоцефалия, длинноголовость, не может быть сочтена за основной и отличительный признак папуасов. Легенда о пучкообразных волосах папуасского племени была окончательно опровергнута. У жителей берега Маклая, у негритосов Филиппин, У племени Папуа-Ковиай волосы растут так же, как у всех людей. Маклай вывез с Папуа-Ковиай ценные наблюдения над смешанными браками малайцев и папуасов. Но смелый и благородный человек узнал и другое, о чем не мог молчать. Он поведал миру о страшных преступлениях малайских купцов и работорговцев. Малайцы, нападая на прибрежных папуасов, грабя и уводя их в плен, развратили мирный когда-то народ. Прибрежные папуасы стали охотиться на своих же соотечественников, горцев, и продавать их в рабство малайцам. Капитан Мавары Саси сам был жестоким охотником за рабами. Маклай открыл такое явление, непосредственно связанное с работорговлей, переход оседлых папуасов к кочевому образу жизни. Укрываясь от малайцев и своих внутренних врагов, папуасы превращались в водных кочевников. Они жили на лодках, скитаясь вдоль побережий. Маклай таким образом снова взялся не за свое дело. и составил записку на имя губернатора Нидерландской Индии, в которой гневно бичевал торговцев людьми. Добравшись до Амбуина, Маклай тяжко заболел. Он слег к постель и потерял возможность двигаться. Лихорадка, острые неврологические боли настолько измучили его, что амбуинский врач не надеялся на выздоровление друга папуасов. Подвиги Маклая уже вызывали восхищение и преклонение океанических европейцев. Тревога о судьбе Маклая заставила, казалось бы, чужих, далеких и даже враждебных людей проявить заботу о русском человеке, носителе бесстрашия и прямоты. И когда от Маклая долгое время не было известий, Капитану британского военного корабля «Василиск» Морсби было приказано разыскать путешественника, живого или мертвого, и, если он жив, оказать ему помощь. Британский моряк ринулся на поиски Маклая. Бросив якорь напротив форта «Виктория», Морсби сошел с корабля и прямо направился к больному. Капитан невольно остановился посреди комнаты. На белых подушках лицо Маклая казалось особенно страшным. Заросший бородой, с ввалившимися щеками, желтый и исхудавший, маленький человек, казалось, доживает последние часы. Морсби написал своему начальству, что он сделал все, чтобы разыскать Маклая. Но вряд ли знаменитый русский теперь встанет с постели, настолько он болен. Но воля и мужество Тамуруса и на этот раз победили. Он поправился настолько, что стал составлять план нового похода. Из Амбуина Маклай направился в Тернанте, на остров Хальмахера, в город у подножия вулкана, некогда воспетого камоинсом. Здесь он собирал сведения о том, как племя альфуров смешивается с малайцами. Он дышал свежим чистым воздухом садов города Манадо на Целебесе у стен Новоамстердамского форта. Здесь, в одном из окраинных кварталов, жили чистейшие альфуры, не смешанные с малайцами и еще хранящие свои древние обычаи и язык. И Маклай снова вспоминал статью Бера о папуасах и альфурах. Народы Океании... Разбросанные, как бусины разорванного ожерелья. Но Маклай разыщет папуасов и на Филиппинах, и на Целебесе, и в джунглях какого-нибудь тропического полуострова. Он замкнет это ожерелье.